Глава 11 На следующее утро проснулся я достаточно поздно, в 10 утра, судя по часам. Света уже не было. На столе увидел лежащий листочек. Доброе утро. Я уехал на птицеферму. Тебя будить не стало. На обед не приеду, дел много. Вечером буду обязательно. Целую тебя нежно. Так. Какие планы на сегодня? Надо машинами начинать заниматься. Денег осталось около тысячи лин. Хоть что-то сделать и продать. Оборудование надо покупать. Людей нанимать. Привел себя в порядок после сна и спустился в столовую. Там была жена Степаныча. Доброе утро, Александр. Присаживайся за стол. Кашу будешь? Буду с удовольствием, потянулся я. Чувствовал я себя великолепно, даже несмотря на то, что Света достаточно хорошо выжила меня вчера. И кофе, пожалуйста, еще. — Привет, Саш! — в столовку валился Славка. — Проснулся? — Привет! Что вы там делаете? С машинами начали заниматься. Степан и Чивалерка взяли одну Сузуки и укатили за людьми, как вчера разговаривали. Ванька спит еще. Игорь Нексию разбирает. Миха с полицейскими все наше оружие чистит. Мы же вчера этого так и не сделали. Дядя Паша по хозяйству там что-то делает. В общем, все работают, один я дрыхнул, улыбнулся я. И Ванька. Ну, типа того, ответил Славка, беря из холодильника бутылку воды. Ух и жарище на улице. В ангарах хоть Чуть-то про прохладнее, но крыша сильно нагревается. Туда бы кондеи повесить какие. Потом найдем обязательно в облаке. Я уже думал по поводу кондеев. Ну ладно, я пошел, дела есть. Надо в облако снова ехать. И за оружием, и за оборудованием для сервиса надо много всего. Может, продать одну «Сузуки»? Ну, тысяч за 13-14 ее заберут, как она есть. Что-то из оборудования можно, конечно, тут поискать. Но не думаю, что найдем все в городке. А без той же покрасочной камеры мы машины нормальные делать не начнем. А чтобы отбиться от ящеров, нам нужны боеприпасы. Сейчас их у нас мало. Покупать по таким ценам жаба душит. Наверное, точно надо продать одну машину, как есть. Купить на эти деньги хоть что-то для сервиса и боеприпасов чуток. И ехать уже целенаправленно за боеприпасами в этот подвал, о котором Дима говорил. Железо надо покупать. То же самое Степан вчера говорил, что нужно. Часа через четыре вернулись Степана Валерка. Завтра у нас будет бухгалтер и кладощик. Возможно, и закупщик тоже. Валера связался с ребятами из своей бывшей команды. Те дали согласие в течение нескольких дней обещали приехать сюда. «Что у нас с боеприпасами, мужики?» — спросил я наших военных. Валеру, Диму и Андрею. «На одну ходку хватит. И то особо палить не стоит», — ответил Андрей. Вчера полили как сумасшедшие, из пулеметов и АГС. В принципе, все правильно делали, тут же поправился он, но поизносились с боеприпасами. Надо ехать на платформе в подвал, — продолжил Дима. Там точно затаримся боеприпасами и вооружением. У ребят, которых я сюда позвал оружие, есть боеприпасы, по боекомплекту два. Все, больше нет, — сказал Валера. — Значит, дожидаемся твоих бойцов и едем в облако за оружием и боеприпасами, — сказал я им свое решение. — Продаем одну Сузуку, как есть, покупаем железо, пусть мужики еще одну такую же платформу начинают делать. — Сделают, поедем за оборудованием для сервиса и за машинами еще. — И вот что. Нам надо Некси или Логанов или Фокусов сюда побольше натаскать. «Зачем они нам?» — удивленно спросил Дима. «На них много не заработаешь». «Такси городское сделаем». «Точно!» — хлопнул рукой по столу Андрей. «На ура пойдет!» «Вот и я про это. Покрасим их сразу все в желтый цвет и шашечки нарисуем. Сразу будет видно, что это такси. Все эти тачки неприхотливые, и подвеска более-менее живущая, да и монополистами будем». Только надо будет их рациями обеспечить. Рации не проблема, заверил Андрей. Их сюда много натаскали. Вот сотовую бы сюда. Гораздо лучше было бы. Я задумался. Действительно. Многие тут ходят с рациями. Такой бардак в эфире бывает. Да и особо по ней не поговоришь. А вот привычная всем мобильная... Это уже другое дело. Только где взять эти самые вышки и мобильные, никто не знает. Дима тут же подтвердил мои мысли. Как выглядит разобранная вышка для сотовых, никто не знает. Тут таких спецов нет. А если и есть, то они молчат тряпочку. Тут их умения никому не нужны. Сотовые и симки мы много раз видели на складах. Но это просто пластмасса, без вышек работать не будет. Поэтому их никто и не брал. «Ну, нашли мы оборудование для сотового. Дальше что?» — спросил Валера. «Валер», — посмотрел на него Дима, — «среди 25 тысяч населения нашего города, я думаю, мы найдем людей, которые смогут установить и запустить это оборудование. Это вам не компьютер собрать. Там проблем куча может возникнуть. А сами мы идти до производства электроники тут будем еще лет 10, точно, если не больше». Про сложности Дима прав. Там достаточно сложная система и техника. Но при желании все это возможно установить и настроить. Но чего и сколько надо, никто не знает. Я очень надеюсь, что нам когда-нибудь повезет, и мы найдем такое оборудование. Вот Славке работа это подвалит. А там и до местного интернета дело дойдет. Но с этим точно проще – Серваки и кабели, и все. Ноутбуки с компьютерами я тут уже видел. К сети их подключаешь, и все будет работать. Странно, что до этого еще никто не додумался. Скорее всего, все заняты более насущными проблемами. Весь оставшийся день мы занимались какой-то работой, которую для нас постоянно находил дядя Паша. Запряг всех. Тут перенести, тут сломать, тут сварить, тут порядок навести. Пятидверная Сузуки ушла на ура за 15 тысяч лин. Компания ребят, которая приехала ее забирать, готовы были купить и остальные тоже. Сразу все, оптом. Получив отказ, погрузились в машину и укатили. Не, ну а что? Подумаешь, вся правая сторона помята и поцарапана. Так-то машина нулевая, там пробег 10 километров. — На следующий день у нас появился кладовщик. Сухонький старичок, лет 60 ему, думаю, не меньше. На мой тихий вопрос Степанычу типа, а не совсем он древний для данной должности? Степаныч сказал, что все будет в ажуре. Звали его Виктор Кузьмич. Старичок сразу оккупировал один из ангаров, выделенный под склад, и начал там шебуршать, как домовой запечкой. Чего он там делал, для меня такая и осталось загадкой. Потом он попросил пару помощников и телегу какую-нибудь, чтобы вывести весь мусор. Затем они с дядей Пашей что-то пилили и сверлили. Через несколько часов они сделали стойку и стол для кладовщика. Оставшееся железо, которое лежало на улице, наш Кузьмич тут же утащил к себе на склад, как настоящий хомяк. Причем этот Кузьмич оказался тем еще приколистым. То тут словечко вставит какое-то, то завернет что-нибудь. Думаю, с ним скучно не будет. Потом пришел молодой парень, которого Валера к нам переманил закупщиком. Виктор его звали. С ним было сложнее. Нам уже нужны были запчасти, но для него еще не было машины. Пришлось отдать ему во временное пользование одну из Сузук. С наказом быть аккуратней с тачкой. Игорь со Славкой ему быстро написали список того, что им надо, и тот, взяв бабла, довольно укатил за запчастями. «Валер», — спросил я, глядя, как джип с закупщиком уезжает со двора, «а Виктор этот не будет мухлевать с деньгами? Ведь тут чеки никто еще практически не дает. Да даже если и дает, то можно любую сумму написать, как у нас в России было». Не будет, заверил меня Валера. Мы проверяли его много раз. Просто ехали в то место, где он все это покупал, и спрашивали, что почем. Ты же знаешь правила этого города. За воровство изгнание без разговоров. Точно. Я все время забываю, что тут правила жизни другие. А парнишка хороший. Он умудрялся находить кое-какие вещи где-то даже дешевле, чем они на рынке. Такое ощущение, что просто по домам ходил и спрашивал их. Так что будь сбок. Ну и уже под вечер появился бухгалтер. Мы как раз во дворе все были, обсуждали дизайн бампера скании, который Степаныч делать будет. Из листа железа, естественно. Здравствуйте, молодые люди! Подчеркнуто, вежливо поздоровался с нами, вошедший в открытую калитку человек небольшого роста. Мы разом обернулись на этот голос Около ворот стоял мужичок Рядом с ним на земле один большой чемодан на колесиках и один маленький Одет не по погоде Тщательно отглаженные брюки, белая рубашка с длинным рукавом, шляпа, лакированные туфли Я сначала вообще подумал, что он воротами ошибся — Будьте добры, подскажите, пожалуйста, бухгалтер сюда требуется? — Бухгалтер, милый мой бухгалтер, — запил сзади Миха. — Вот тут прям в точку, ну вылитый. Ему только на рукавники такие специальные еще одеть, очки и рядом счеты положить. Мужчина улыбнулся и сказал, — Вы не первый молодой человек, у кого эта песня вызывает ассоциации со мной. А кто-то из вас наверняка подумал, что ему надо надеть на рукавники очки и рядом счеты положить. Спешу вас успокоить. Это все у меня тоже есть. Мы так и стояли, думаю, улыбаться или нет. Мало ли обидеться. Я не обижусь. Расслабьтесь, молодые люди. Кто из вас, Александр? Мне сказали к нему обратиться. Я, Александр... Вышел я вперед и, подойдя к нему, протянул руку для рукопожатия. — Очень приятно, — пожаловал мне руку. — Андрей Георгиевич, бухгалтер. — Если вас не затруднит, покажите мне мое рабочее место и мою комнату для проживания. Мне сказали, что на новом месте работы предоставят жилье. — Георгиевич! — услышали мы сзади крик Кузьмича. — Ты что ли, старый хрен? — Кузьмич? — вытаращил глаза наш бухгалтер. Этого только нам не хватало. Неужели старые враги? Но старички просто быстрым шагом подошли друг к другу и крепко обнялись, как старые друзья. А мне сказали, что от тебя одни ботинки остались. То отстраняя его, то прижимая к себе, сказал Кузьмич. — Не, я успел выпрыгнуть из машины, той пока отстреливался. Рядом граната взорвалась, сознание потерял. Очнулся уже у парней. А ты-то как? а я после того боя сюда переехал. Бандюков тех всех положили, — продолжил рассказывать Кузьмич. Тебя нет, — думал, с ума сойду. Мыкался по разным работам около года. Сегодня первый день вот тут. Я пытался тебя найти, когда из больнички вышел, — начал рассказывать Георгич, совершенно не обращая на нас никакого внимания. Только мне никто не мог сказать, куда ты уехал. Затем они двое как бы осеклись, вспомнили о нас. «Деды Рэмбо, походу, какие-то», — произнес за спиной Дима. «Ага, стреляли, гранаты, больничка», — поддержал его Андрей. «Ну, не совсем Рэмбо, молодой человек», — опять включил вежливого бухгалтер, «Но кое-что умеем». «А вот сейчас стало очень интересно», — включился в разговор Валера. «И что же вы умеете?» «Можно как-нибудь другой раз?» — отмазался Кузьмич. «Человек устал, наверное, с дороги. Разместиться, отдохнуть надо». Я стоял и молча улыбался, глядя на этих двух стариков. «Было в них что-то живое такое. Не знаю, сколько они дружат. Но с обычным знакомым так не обнимаются. Эти точно прошли через что-то серьезное вместе и наверняка прикрывали друг друга не раз». — Разместим мы тебя в моей комнате, — хлопнул бухгалтера по плечу Кузьмич. — Мне, ребята, выделили большую комнату. Кровать там есть. Мы там с тобой легко разместимся. Да еще и место останется. — А рабочее место у меня на складе с орудием. Пошли, старый. — Приятно было познакомиться, — сказал Андрей Георгиевич, и, взяв самый большой и маленький чемоданчик, покатил за Кузьмичем. — Вот это деды, — провожая их взглядом, — сказал Игорь. — Мне они напомнили старых таких КГБшников. У меня дед такой же был. С виду старичок, а оружием и ножами владел получше спецназовца какого. Не удивлюсь, если они такие же. — Я почему-то тоже не удивляюсь, — поддержал его Валера. На следующий день я проснулся, как обычно, в восемь утра. На сегодня мы запланировали установить и попробовать оборудование, которое вчера нашел и купил наш закупщик Виктор. А нашел он шиномонтажный станок, балансировочный станок, один станок для загиба труб, правда он был в нерабочем состоянии, но Степаныч сказал, что посмотрит, что там, и скорее всего починит. Также был приобретен компрессор для пистолетов и инструмента. Полный набор и два подъемника. Все было в хорошем рабочем состоянии. Нам пришлось брать КАМАЗ и ехать за оборудованием, так как Виктор на Сузуки просто не смог это все привести. Нам надо было все это установить и опробовать. У нас было три больших ангара. В первом ангаре была большая мастерская, где мы сверлили, пилили, резали и собирали машины. Второй ангар полностью отдали под малярку также сборка разборка в дальнейшем планировали там же огородить два угла для два помещения изолированные друг от друга в одном будет музыка электроника в общем все связанное с проводами и лампочками в машине во втором небольшой офис там и переговорную сделаем и пару кабинетов в третьем ангаре будет склад запчастей и оружейка это уже вотчина кузьмича Они вроде сделали там из досок стол и стойку, но мы планировали много всего, поэтому его тоже надо было разделять на несколько частей. Хотелось все сделать аккуратно. Решили сварить из уголков направляющие и обшить все это гипсокартоном. Этого материала тут было в изобилии, уже местного производства. Деньги есть, надо ехать покупать и везти сюда. — Ладно, надо вставать с кровати. Света еще спала, аккуратно вылез из-под ее руки, пошлепал в ванную. Минут через пятнадцать я уже спустился в столовую. — Доброе утро! — поздоровалась со мной на входе в столовую жена Степаныча. Мне кажется, она вообще отсюда не выходит. А В руках у нее был какой-то таз с овощами. — Там два парня сидят, ждут какого-то тумана. Я говорю, что у нас тут такого нет, они говорят, есть. Я их накормила, они сейчас сидят, кофе пьют. Военные, точно, у каждого большая сумка и оружие. Вежливые очень, меня сто раз поблагодарили. Спасибо, тет я разберусь. Там кофе в чайнике и пирожки свежие под полотенцем, поешь. Я почему-то сразу подумал на бойцов, которых кто-то из наших сюда пригласил. Если обращаются по позывному и с оружием, значит, военные. А то, что вежливое, ну так это тоже хорошо. У нас тут с Кузьмичом не соскучишься. Как скажет что-нибудь, но вроде дело свое знает. Я подошел ко входу в столовую и аккуратно заглянул. Захотел сначала рассмотреть наших гостей. Так и есть. За столом сидели два молодых парня, каждому около 30 лет, короткие стрижки у обоих, крепкого телосложения. На столе лежат калаши, как у меня, только прицелы у них покруче и подстольники у каждого. Они спокойно сидели и разговаривали между собой, попивая из кружек что-то, скорее всего, кофе, судя по-настоящему на столе кофейнику, в котором мы обычно варили кофе. «Привет, бойцы!» — поздоровался я с ними. Оба тут же встали из-за стола и поздоровались со мной. «Александр!» — протянул я им руку для рукопожатия. «Крот!» — пожал мне руку первый парень. «Апрель!» — представился второй крепыш. «Мне сказали, вы тут какого-то тумана ищете. «Ну да!» — удивленно ответил Крот. «Он нам сказал, что тут требуются бойцы для поездок в облако». Обещал хорошую зарплату, оружие и технику, добавил Апрель. Дело в том, ответил я, беря кружку и присаживаясь за стол. Да вы садитесь, что подскочили-то. У нас тут не армия какая. Так вот, мы тут недавно и представлялись друг другу все по именам. Кто такой туман, я не знаю. Может, вы меня просветите? Валера его зовут, произнес, садясь за стол крот. А, улыбнулся я. Тогда понятно. — А третий-то ваш где? Вас же вроде трое должно было приехать. — Днем подтянется наш Макар, — улыбнувшись в ответ, сказал Крот. — Макар — это позывной или имя? — Имя. С таким и позывной не нужен. — Туман-то тут? — спросил Апрель. — Да тут он, дрыхнет еще. Если хотите, по коридору, — я показал пальцем, — третья дверь направо, — это его комната. Крот с апрелем переглянулись, как-то хитро улыбнулись и встали из-за стола. «Спасибо», — поблагодарил меня апрель. «Мы пойдем его разбудим. Вежливо». «Валяйте, я пока позавтракаю и тут вас подожду». Оба вышли в коридор и пошли к комнате тумана. «Двое уже тут, хорошо. Сегодня будет третий. Можно будет в облако ехать». Андрей сегодня обещал купить и привезти патроны к кордам. Только я об этом подумал, как раздался сильный топот и двойной крик. «Всем лежать! Работает ОМОН!» И сильный грохот. Я от неожиданности аж подавился. Затем, через некоторое время, длинная тирада от Валерки. Самое приличное слово, в которое было «козлы». И затем «дружный хухот». Через несколько минут в столовой вошли оба новых бойца с улыбками до ушей. «Да, мужики!» — засмеялся я от их вида. «Вы бы хоть предупредили! Я тут подавился и чуть инфаркт не схватил!» «Извини, Саш, сказал довольный крот, садясь назад за стол. «Но мы обязаны были его так разыграть! Ты бы знал, сколько раз он с нами так делал!» «А кто из вас омоновец стоит И что там загремело так?» «Оба», — ответил Апрель. «А загремело, это мы Тумана с кровати уронили». «Аккуратно». «Ясно все с вами. Где Туман-то?» Я решил называть Валерку по его позывному. «Думаю, что ему так приятнее будет. Кстати, скорее всего, у Димы и Андрея тоже кликухи есть. Вернее, не кликухи, а позывные». «Хотя насчет Андрея сомневаюсь. Он в облаке до поездки с нами не был. А вот у Димона точно есть». Интересно, у него какая? Слушайте, — обратился я к сидящим довольным бойцам, — а вы Диму не знаете с Андреем? Они тоже тут у нас. Оба полицейские, правда, бывшие уже. Уволились оба. Андрея, скорее всего, нет, — ответил Крот. А Димона знаем. Позывной Колун. Почему Колун? Не знаю, — пожал плечами Крот. Когда мы с ним познакомились, у него уже была такая. «Я вам обязательно отомщу!» Сначала мы услышали, а затем и увидели входящую в столовую Валеру. Он же Туман. Но по его виду было понятно, что он не злится. А напротив, очень рад видеть своих друзей. «С Сашей, как я понимаю, уже познакомились?» «Ага», — кивнули оба. «Ну и хорошо. Он тут у нас за главного». «Макар сегодня тоже будет. Мы вам каждому комнату подготовили. Берите свои шмотки, пошли заселяться. Отдохнуть с дороги надо вам». Оба отрицательно покачали головой. «Тогда заселяетесь, переодеваетесь, и надо нам подсобить в работе. Макар приедет, введу вас в курс дела. И в облако поедем за оружием и боеприпасами как можно скорее. Да и познакомлю вас со всеми остальными».